глава 21 самолет приземлился вовремя и студенты стали выходить по трапу снаружи их уже ждали машины родов так что охранять одногруппников дальше не было необходимости но все равно я стоял на земле и прощался с каждым персонально как ни крути а мероприятие было изначально моим и формально я их провожал а как только уехала последняя машина с флажками поднебесной в которой отбывала моилина Я сел в своего монстра, за рулем которого сидел Виталя. Еще две машины сопровождения в ожидании стояли рядом. «С возвращением, княжич!» — поздравил меня слуга. «Спасибо», — отозвался я. «Ваше геройство попали в объективы. Вы знали об этом?» — спросил он, не отвлекаясь от дороги. Я предполагал, что кто-нибудь из журналистов обязательно забудет выключить камеру, но проверять было некогда. «Князь велел передать, чтобы вы не волновались по этому поводу. Самого его не будет до понедельника». «Вот как?» «Улетел в Казань, как только ваш самолет взлетел в Апатитовом», пояснил водитель. «Так что до понедельника особняк в вашем полном распоряжении. Разумеется, если отвертитесь от приготовлений к приему Ксении Алексеевны». «Ну, об этом можно и не говорить», усмехнулся я. «В том, что отец улетел, а не дождался моего возвращения», Ничего удивительного не было. В роду все в порядке и под полным контролем. Да, произошло нападение, но это не меняет того, что Романовы — сильный и крепкий род. А значит, князь не имеет права откладывать дела ради того, чтобы обнять вернувшегося сына. Суровый мир аристократии, где настоящие эмоции можно показывать только в семейном кругу. Впрочем, раз он в Казани, то сможет переговорить с институтом. В конце концов, заключить с ними договоры я лично не могу, и они глава рода. А присутствие отца подстегнет профессору согласиться охотнее. Но, разумеется, на самом деле, главная цель поездки — инополис. Откинувшись на спинку, я прикрыл глаза и до самого дома ехал, не поднимая веки. В голове вертелось слишком много всего, что нужно сделать. И я надеялся, что хотя бы до понедельника ничего не случится а уж в лаборатории смогу как следует поработать. Происшествие еще больше убедило меня, насколько жизненно необходимо иметь под рукой интерфейс. «Приехали, княжич», — доложил Виталий, въезжая во двор нашего особняка. Я кивнул ему и покинул машину. На пороге застыла служанка, которая поприветствовала меня поклоном, приняла верхнюю одежду и передала просьбу матери встретиться в столовой через 15 минут. Поднявшись к себе, я улыбнулся Кристине. Девушка сидела за своим рабочим местом и, кусая губы, ковыряла подготовленное кистом программное обеспечение. При моем появлении она подскочила и поклонилась. «С возвращением, княжич», — сказала она, пробегая по мне внимательным взглядом в поисках возможных ран. «Спасибо. Как тебе, Оракул?» — ответил я, на ходу раздеваясь, чтобы по-человечески помыться. «Записываешь свои пометки?» «Все очень сырое, княжич», — недовольным тоном доложила слуга, шагая вслед за мной в ванную. «По-хорошему, все нужно переписывать. Слишком много оборванных хвостов и неработающих приложений». «Помогай мне раздеться», — продолжила она, на всякий случай ощупывая кости. «Со мной все в порядке, Кристин», — с улыбкой заявил я, отходя от девушки и закрывая дверцу душевой кабины в уголке. «На сегодня твоя задача закончить с изучением системы, А завтра мы уже вместе пройдемся по твоему списку. Слушаюсь, княжич. Отозвалась та, я услышал, как за ней осторожно прикрылась дверь ванной. Быстро закончив с водными процедурами, я обтерся полотенцем. Из-за зеркала на меня смотрел все тут же ничем не примечательный парень, каким я отправился на базу. Очередное приключение, и никаких следов, прекрасно сработано. Преждевременно стареть мне, конечно, не грозило, но внешний вид многое значит. А главное, облик бывает обманчив. Я ведь не Ефремов. Любой одаренный дважды инстинктивно подумает, прежде чем задевать амурского тигра. Выйдя в гостиную, я увидел, что Кристина уже сидит за своим компьютером, а на вешалке меня ждет подобранный ей костюм. Раз отец уехал, руководит особняком до его возвращения матушкой. А это значит, что мне придется блюсти этикет от и до, несмотря на то, что в доме только мы и наши люди. Одевшись в итоге как на прием, я проверил, как сидит на плечах пиджак, и пошел в столовую. Будем надеяться, в этот раз обойдется без слез. «Добрый вечер», — поздоровался я, входя в помещение. Сестра улыбнулась мне, а матушка встала со своего места и, подойдя ближе, порывисто обняла. «С возвращением, сынок». Меня поцеловали в щуку, и я занял свое место за столом. Прислуги не было, но тарелок было так много, что свободного пространства почти не осталось. «Раз уж ты вернулся раньше времени», — пояснила Ксения, «то тоже примешь участие в отборе блюд для приема». «И это хорошо», — прокомментировала матушка. «А то без мужского взгляда глупые женщины могут растеряться и есть все подряд, а ты знаешь, как важно для дамы блюсти фигуру». Я улыбнулся шутке и начал дегустацию вместе с остальными. Список из четырех десятков блюд в итоге сократился до 26. И, честно говоря, я слабо чувствовал, чем одно отличается от другого. Но под взглядами женщин кивал в нужных местах, когда матушка или сестра хвалили, или, наоборот, осуждали содержимое очередной тарелки. И я не считал, что потратил это время впустую. Наоборот, прекрасно знавшие меня члены семьи сделали все, чтобы я мог почувствовать себя вернувшимся домой, в комфортные и безопасные условия. Ведь что может помочь в этом лучше, чем семейный ужин с непринужденной беседой ни о чем? Так, Дима, настала пора серьезно поговорить. Сложив салфетку, которой только что промокнула кончики губ, произнесла Ирина Руслановна. Я слышала, что Великая Книжна Красноярская заявила о каких-то там правах на моего сына. Я кивнул. Она была весьма уверена в том, что сказала, ответил матушке, протягивая руку за чашкой с чаем. Но, честно говоря, я думал, что Измаиловы не станут тянуться к потомку Демидовых. Княгиня хмыкнула. «Ты думаешь, ей просто так захотелось Романова в мужья?» Спросила она и тут же ответила сама на свой вопрос. Заполучив через тебя доступ к демидовским активам, измайловы получат возможность закрепиться на Урале. Они же наши соседи, не забывай. Как эти Рюриковичи сели в Красноярске. Интриги и связи. При том, что были и другие семьи куда побогаче. Ее будет ждать сюрприз, — заверила меня Ксения с другой стороны, уминая последние пирожные с тарелки. Ты ведь не собираешься заставлять Волкову стоять в сторонке, пока великая княжна крутится вокруг тебя? Я усмехнулся. — Что, и тебе понравилась Василиса Святославовна? — спросил я у сестры. Та улыбнулась, бросив выразительный взгляд на матушку. «Все ясно. Это заговор!» посмеялся я, посмотрев на них шутливым укором. «Что ж, дамы, вы не оставляете мне выбора, кроме как жениться на Кристине». Матушка тихонько рассмеялась. «Василиса войдет в рот и останется целителем», заявила Ксения. «Ее опыт и навыки никуда не пропадут, а работу с даром она восстановит быстро». Что касается Измайловой, то тут все куда хуже. Она ведь просто огневик. К тому же бесприданного, заметила матушка, поправив волосы большим пальцем руки. «Как так?» — удивился я в ответ. «Они же... Великие князья?» — подсказала княгиня. Дима, род Измайловых давно и прочно сел в долги и получает от царя бесконечные дотации. Их дедушка очень сильно постарался, чтобы семья не забыла о нем после смерти. Считай, третье поколение живет в минус. Я покачал головой. Надо будет потратить время, чтобы изучить в деталях все эти вопросы. Сергей в них должен ориентироваться, как рыба в воде. А мне вот роль наследника не готовили, и я порой не знаю чего-то действительно важного. «Но что вы самой Татьяне Игоревне скажете?» — спросил я. «Умна, уперта и умеет добиваться своего», — прокомментировала Ирина Руслановна. Если бы не моего сына наметила в женихе, я бы только порадовалась за них. Но отдавать наследство Демидовых, чтобы поправить дела Рюриковичей, да еще и добровольно, я скорее ее отравлю, чем мы заключим такой брак. И ни слова о том, что я к Демидовым отношения не имею вообще никакого. Хотя пока государь не признает меня официально, для всех в русском царстве я останусь внуком Руслана Александровича и буду иметь все соответствующие права. Не первые в очереди наследование конечно, но и по миру мне пойти не дадут. Целителями не становятся только огневики. Все остальные атрибуты прекрасно уживаются с навыками целителя. На переобучение придется потратить некоторое время, но оно того стоит. Откровенно говоря, вся пляска вокруг целителей связана с их развитым до совершенства навыком микроскопических воздействий. Но если для атрибута Земли при этом нужно прикладывать усилия, то вода позволяет легко и непринужденно исцелять любые травмы и поддерживать молодость. Целитель высшего класса — это не просто какой-то мистический знахарь. Это специалист, умеющий работать с любыми травмами на клеточном уровне и глубже. «Надеюсь, до необходимости убийства все же не дойдет», — подвел я итог нашему разговору. Впрочем, матушка Я и сам весьма заинтересован в Волковой. Она кажется мне на данный момент наиболее выгодной роду, но это не значит, что мы на ней остановимся. Княгиня кивнула, легко соглашаясь. Разумеется, воля твоего отца — закон в этой семье, и никто не станет не волить тебя. До конца отведенного срока, Дима, — подчеркнула она, вскинув бровь. Но я перешлю тебе список всех кандидаток, и ты сам легко убедишься, что это наилучший вариант из всех возможных. Я кивнул, принимая ее ответ, и поднялся из-за стола. «Что ж, благодарю за ужин и беседу, матушка, Ксения». Поклонился я одновременно и сестре, и матушке, после чего тут же направился к выходу. «Спокойной ночи вам обеим». «Спокойной», — хором отозвались женщины. А когда я уже прикрывал дверь за собой, услышал и новую тему. «Итак, Ксения, осталось определиться, как расставить все эти блюда», — объявила матушка, и я искренне порадовался, что мне не нужно в этом участвовать. Поднявшись к себе, я обнаружил, что Кристина уже заснула на моей постели. Причем одета она была явно с намеком на продолжение вечера, но силу помощницы уже для исполнения планов не хватило. Полюбовавшись этой картиной, я почистил зубы, разделся и лег рядом, подгребая девушку к себе и засыпая, прижавшись к выгнутой спинке. Затянувшийся день, наконец, закончился. Разбудил меня телефонный звонок. Кристины рядом уже не было, но по шуму воды в ванной я понял, что помощница уже приводит себя в порядок. Не сразу осознав, как я умудрился проспать будильник, взял аппарат в руку и с удивлением понял, кто мне звонит в такую рань. «Доброе утро, госпожа Ван», — поприветствовал я китаянку на том конце провода. «Утро доброе, Дмитрий», — слишком бодрым голосом отозвалась та. Она что, совсем не ложилась спать? На часах было только без двадцати шесть. Мне полагалось поспать еще минут двадцать, прежде чем вставать в выходной день. Или она все еще живет в своем часовом поясе? «Извиняюсь за столь ранний звонок, княжич, но мне нужен ваш совет», — произнесла она. «Или мне перезвонить позже?» «Все нормально, говорите», — ответил я, прекрасно понимая, что все равно теперь не засну. «У вас что-то случилось?» Нападение на дочку императора — это, разумеется, очень важная проблема, возможно, способная разорвать союз двух стран. И я уверен, Мэйлин вполне могла обсудить все возникшие с этим вопросы со своим отцом, а потому не мог придумать, зачем ей потребовался мой совет. «Я хочу предложить роду Орловых в качестве своих извинений помощь в восстановлении покрова Петра Васильевича», — произнесла она скороговоркой и перешла на китайский, чтобы говорить было легче. Отец велел мне разбираться самой, А я поняла, что совершенно не представляю, как в моем положении это сделать, чтобы это не выглядело недостойно, ни подачкой, ни откупом. Я быстро протер глаза, прежде чем ответить. Принцесса другого государства, она не в русском царстве, но на базе присутствовала как госпожа Ван, то есть не имела отношения к императорской семье. И тут возникает проблема. Для принцессы Поднебесной подобное предложение помощи это слишком много. Орловы по сравнению с ее статусом люди второго сорта. А для госпожи Ван уже ее статуса может не хватить, чтобы отблагодарить внука адмирала за предоставленную защиту. Во-первых, госпожа Ван, вам не следует забывать, что у вас есть жених. Ефремовы с радостью помогут своим коллегам. Обе семьи крепко связаны с армией русского царства, и принять помощь от рода Ефремовых нормально. Во-вторых, вы можете предложить какого-то конкретного специалиста из таких же студентов. «Вы ведь не одна разбираетесь в восстановлении Покрова?» «Разумеется, не одна», — подтвердила та. «Вот поэтому вам нужно определиться, кого вы действительно можете отправить, чтобы не привлечь к себе излишнего внимания», — пояснил я свою мысль. Тогда для общества эта картина будет выглядеть следующим образом. Амурский князь воспользовался своими связями в Китае и прислал адмиралу Орлова специалиста, которого получил из Поднебесной и ваше участие в этой ситуации в качестве принцессы никому и в глаза не бросится. Соответственно, и Орлова не оскорбятся, и роду Ефремовых вы сделаете приятно «Ммм, спасибо, княжич, за вашу консультацию. И еще раз примите извинения за ранний звонок. «Всегда рад помочь», — ответил я и положил трубку. Отсутствие нормальных связей у принцессы, конечно, первое время будет проблемой. Для Поднебесной она больше не будет дочерью императора, а для русского царства превратится в темную лошадку. И полного понимания, как все это работает, она еще не успела достичь. Но со временем и с помощью Семена это изменится. Бросив взгляд на дверь в ванную, я вздохнул и, откинув одеяло, встал на ноги. Набрав номер Ефремова, я прошелся по спальне, размышляя, насколько рад будет друг моему звонку. Но долг платежом красен. Это его невеста разбудила меня в такую рань. «Да, княжич», — отозвался семён Константинович через пять гудков. «Что-то случилось?» «Здравствуй, княжич», — ответил я. «Ты со своей невестой вообще общаться перестал?» «Она мне звонит, чтобы прояснить тонкости нашего менталитета вместо того, чтобы говорить со своим женихом». «Виноват, исправлюсь», — совершенно неискренним голосом ответил тот. «Как там на базе все прошло?» Я слышал, ты немало самураев положил. Да мне-то что будет, — ответил я максимально нейтральным тоном. Другие под удар попали. Ты не думал еще приставить к Мейли-Ван охрану Ефремовых? Как по мне, так уже давно пора. Я, как и ты, не располагаю достаточным запасом времени, чтобы всегда находиться рядом. Мы не можем, Дмитрий, — со вздохом произнес он. Я бы уже давно вызвал свою команду самура, но пока она официально не моя невеста. В общем, в поднебесный противник императора спят и видят, чтобы я начал нарушать порядки и традиции. Сразу же все сорвут. Император у них, знаешь ли, тоже не в самом выгодном положении». «Короля делает свита», — ответил я. «Вот-вот», — подтвердил Семен со вздохом. «Там такой аппарат от предыдущего императора достался, что отца Майлин могут вымести вместе с мусором, если он начнет перегибать. Сам понимаешь, как это делается» отравят собственные наложницы и здравствует новый император. А посадят на трон, естественно, не сына и не дочь, а какого-нибудь дядю, чтобы через него диктовать политику. Я помолчал, и друг воспринял эту паузу по-своему. «Ну чего ты там сопишь, Дмитрий? Я же не про Романовых говорю». «Да нет, я о другом подумал, семён «А что, если и нападение это изнутри Поднебесной заказано было?» — предположил я. Есть у них там безумцы, которым выгодно Мейлину брать? — Да полно, — фыркнул тот. Но как только она станет моей женой, все они вынуждены будут отступить. — Это хорошо. Меньше за тебя переживать буду. Ты скоро вернешься в ЦГУ? — Георгий Максимович обещает меня выгнать в понедельник на учебу. Сам себя прекрасно чувствую, но все решит отец. — Ты, кстати, когда к нам заглянешь? Я бросил взгляд на дверь, за которой до сих пор шумела вода, и улыбнулся. «А если я сегодня заеду? Заодно одну мою новинку протестируем в приближенных к боевым условиях, как в старые добрые времена». «Отличная идея», — оживился Ефремов. «Скажу отцу, он точно обрадуется». «Тогда до вечера, княжич?» «До вечера, княжич». «Все». Осталось отладить оракула по заметкам помощницы, затем предупредить Кристину об испытаниях на практике и проверить, насколько легко она сможет освоиться, в своей новой роли.